Визит к врачу. Третий месяц. С 9 по 12 недели. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Обследование живота, чтобы определить верхнюю границу матки. Исследование размеров и высоты матки. Анализы крови. Гемоглобин и гематокрит. Анализ мочи на наличие инфекций на сахар и белок. Проверка веса и давления. Возможность услышать удары сердца ребёнка при помощи ультразвукового аппарата с доплеровской функцией. Обсуждение рекомендуемых обследований. Ультразвук, биопсия хориона, амниоцентез, тест на альфа-фетопротеин и внутриутробный скрининг для выявления возможных генетических аномалий, обследование на наличие отёков рук и ног и возможную задержку жидкости. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Глава третья. Третий месяц. Почти заметно. Многие женщины обнаруживают, что в этом месяце напоминающие о беременности неприятные физические ощущения, постоянные усталости, приступы утреннего недомогания начинают ослабевать. И хотя беременность внешне еще незаметна, джинсы уже становятся тесноваты. У женщин, вынашивающих второго или третьего ребёнка, беременность становится заметной раньше. К третьему месяцу вы, скорее всего, начинаете уставать от отсутствия таких необходимых вам внимания и заботы. В первом триместре вы ощущаете себя беременной. Усталость, тошнота, раздражительность, вспыльчивость и быстрая смена настроений, даже если ваше тело ещё скрывает от окружающих, что происходит у него внутри. Поэтому ваши друзья, родственники и особенно супруг, возможно, не проявляют к вам должного сочувствия или не оказывают необходимой помощи. Возможные эмоции. Эмоциональные подъемы и спады, характерные для первых двух месяцев, могут продолжиться и в третьем. Хорошей новостью можно считать тот факт, что на третьем месяце уровень гормонов беременности в вашей крови достигнет максимума И их побочные эффекты больше не усилятся. У большинства женщин к концу 12-й недели почти постоянное чувство ПМС начнёт ослабевать. В первые два месяца я почти всё время плакала. Мой муж удивлялся. «Что происходит? Ты же никогда не плачешь». Уверенность. Страх выкидыша, превалировавший на протяжении первых двух месяцев, теперь существенно ослабевает поскольку большая часть выкидышей приходится на первые 8 недель. Если у вас уже был выкидыш, то в начале третьего месяца вы, возможно, с облегчением вздохнёте и позволите себе почувствовать прилив материнской любви и надежды, которые вы старались сдержать, боясь, что потеряете ребёнка. И именно в этом месяце большинство женщин начинают ощущать уверенность, что они родят здорового ребёнка. Не волнуйтесь. Некоторые женщины обнаруживают, что с увеличением срока беременности растет число поводов для беспокойства. Если и до беременности у вас проявлялась склонность к излишним волнениям, то теперь эта тенденция может усилиться. Наверное, вы сначала волновались, что вам не удастся забеременеть. Забеременев, вы начали бояться возможного выкидыша. Теперь, когда беременность развивается нормально, Вы волнуетесь из-за предстоящих родов и здоровья ребёнка. После родов, когда вы избавитесь от всех связанных с беременностью тревог, вы всё равно будете беспокоиться, как вы приспосабливаетесь к новой роли и хорошая ли вы мать. Ставка слишком велика, и поэтому волнение у вас может вызывать практически всё. Что вы едите, что пьёте, чем дышите и как себя чувствуете. Более того... Вы можете волноваться из-за того, что слишком много волнуетесь. Разумеется, во время беременности у вас есть много поводов для беспокойства, но это беспокойство только усиливает дискомфорт, который вы и так ощущаете. Волнение стимулирует выработку гормонов стресса, и вам меньше всего нужна эта лишняя гормональная добавка к тому высокому уровню, с которым вам приходится иметь дело. Возможно, вас успокоит мысль, что миллионы женщин до вас благополучно перенесли нормальную беременность и родили здорового ребенка. Большинство решилось пройти через это во второй и в третий раз, а некоторые и больше. Почувствовав, что начинаете беспокоиться, смените направление мыслей. Думайте о радостях беременности, а не о связанных с ней проблемах. Сосредоточьте свое внимание на чуде, которое происходит внутри вас, а не на внешних изменениях в образе жизни. Если вас отнесли к категории повышенного риска, думайте о позитивных путях снижения риска, вместо того, чтобы волноваться из-за обстоятельств, которые вы не можете изменить. Кроме того, не тревожьтесь по мелочам. Зачем тратить нервные клетки на банальные проблемы, когда можно сконцентрироваться на важных вещах, которые поддаются вашему контролю? Например, как увеличить количество кальция в своем рационе? Если вы чувствуете, что тревога вас окончательно обессилила, попробуйте сменить обстановку. Пройдитесь по магазинам, пообедайте в ресторане, возьмите маленький отпуск. И, наконец, попробуйте прибегнуть к старому средству, которое должно превратить вашу тревогу в радостное удивление. Я делаю самую важную в мире работу. Даю жизнь новому человеческому существу. Определите, что вам больше всего нужно. Новоиспеченным матерям мы всегда даём один и тот же совет. Больше всего вашему ребёнку нужна счастливая мать. Это очевидное замечание справедливо и для беременности. То, что полезно матери, полезно и ребёнку. Беременность даёт вам прекрасную возможность разобраться в себе. Ваши мысли естественным образом обращаются вовнутрь. В самом начале беременности подумайте о том, что вам нужно для общего благополучия. Выясните, что вам больше всего подходит. Ваши склонности могут отличаться от того, что хотелось во время беременности вашим подругам. Определите, какая пища вам больше всего подходит. Наиболее приемлемые физические упражнения, методы релаксации, домашние средства для снятия боли и борьбы с неприятными ощущениями. Составьте список под заголовком «Мне нужно». Повесьте его на видном месте и вносите в него дополнение по мере развития беременности. Включите в перечень ваши пожелания членам семьи и позаботьтесь о том, чтобы муж не приходил мимо этого списка. Чтобы облегчить вам эту задачу, предлагаем внести в список следующие пункты. Наиболее подходящая еда. Наиболее подходящие физические упражнения. Наиболее подходящие методы релаксации. Наиболее подходящие темы для разговора. Наиболее подходящий режим сна. Наиболее подходящий график работы. Наиболее подходящие занятия. Самые памятные даты. Наиболее подходящий фасон одежды. Наиболее подходящая прическа. Наиболее подходящий секс. Лучшие успокаивающие средства. Желательное поведение мужа. Наиболее подходящие книги. Разумеется, ни сама жизнь, ни беременность не могут состоять из одних радостей — Но если вы не знаете, что делает вас счастливой, вы не будете стремиться к этому. Если вы всё время будете сверять свою жизнь с этим списком, то, скорее всего, получите максимум радости от своей беременности. Стремление к уединению. Многие женщины говорят, что на протяжении всего первого триместра и особенно в конце им хочется побыть в одиночестве. Возможно, это ещё одно сообщение, которое подаёт вам природа. Притормозите, отступите назад — и сначала разберитесь со своими мыслями. Это желание также является признаком того, что вы готовы познакомиться с новой жизнью, которая развивается внутри вас. В последнее время я ощущала неимоверную усталость и была очень задумчива. Наверное, у ребёнка формируются важные органы. Беспокойство по поводу прибавки веса. На протяжении первых двух месяцев вы, вероятно, меньше волновались из-за прибавки веса, чем теперь. Скорее всего, вы радовались, что в организме удерживается хоть какая-то пища. Женщины, у которых тошнота и отвращение к пище в первые два месяца были выражены особенно сильно, могут до третьего месяца не прибавлять в весе. Теперь, когда ваш аппетит усилился, а желудок удерживает большую часть того, что в него попадает, можно задуматься о прибавке веса, которая должна вызываться усиленным питанием. Некоторые будущие матери так радуются улучшению самочувствия, что легко мирятся с небольшой прибавкой веса. Постарайтесь не волноваться из-за того, что вы начинаете толстеть. Беременность предполагает увеличение веса. По иронии судьбы, врачи в последнее время перестали волноваться из-за прибавки веса беременных. А беспокойство самих женщин усилилось. Когда Марта вынашивала нашего второго ребёнка, наблюдавший её врач был достаточно строг. Я весила на 4 килограмма больше, чем в начале своей первой беременности. 60 килограмм против 56. Ничего страшного при росте 165 сантиметров. Но я до сих пор помню замечание врача, который заглянул в мою медицинскую карту. Если вы не будете следить за своим весом, то превратитесь в бесспорную тушу. Времена изменились. Во время третьей, 6 лет спустя и последующих беременностей, Вопрос прибавки веса не поднимался вообще. Я больше прибавляла в весе и получала гораздо больше радости от беременности. Разрешение на еду? Беспокойство о том, как вы переносите беременность. Если вы относитесь к тем немногим женщинам, у которых к концу третьего месяца утреннее недомогание не ослабевает, у вас может возникнуть вопрос, как вы переживете следующие шесть месяцев. Даже в самых тяжелых случаях К концу четвёртого месяца женщина испытывает некоторые облегчения. Именно на этом и нужно сосредоточиться. У некоторых женщин самочувствие улучшается настолько, что они начинают переживать, что не чувствуют себя беременными. Не беспокойтесь. По мере увеличения срока вы будете чувствовать себя беременной. Нервозность. Для этой стадии беременности характерно желание почувствовать себя по-настоящему беременной, когда это будет заметно по вашей фигуре, и вы начнёте ощущать движение ребёнка. Ожидание даётся особенно нелегко, если вы неважно себя чувствуете. К концу первого триместра я устала от своей беременности. Я ощущала не ребёнка, а не проходящее недомогание. Вместо чудесной округлости живота появилось вздутие от газов и лишний жир. Умом я понимала, что скоро начну чувствовать движение ребёнка и, возможно, получать удовольствие от глупой суеты которые окружают беременную женщину. Но на 12-й неделе я просто хандрила. Возможные физические ощущения. Уровень гормонов у вас в крови продолжает расти, и развивающийся ребёнок всё время напоминает о себе. Тошнота, рвота, изжога и запоры часто сохраняются и на третьем месяце, но обычно к концу месяца эти симптомы начинают ослабевать. Кроме этих ставших уже привычными симптомов, у вас могут появиться и другие ощущения. Дискомфорт в области таза. Несмотря на то, что внешне ваша беременность еще незаметна, вы начинаете чувствовать, что в вашем животе происходит нечто очень важное. Возможно, у вас появится ощущение тяжести в нижней части живота или не очень сильная колющая боль при резкой смене положения. Например, когда вы садитесь из положения лежа или встаете со стула. Растущая матка растягивает удерживающие ее связки, что приводит к приступам боли в боку на уровне поясницы. Плавная перемена положения тела позволит ослабить нагрузку на связки и уменьшить связанную с этим боль. В первом триместре дискомфорт, вызванный растяжением связок, обычно бывает споразическим и не очень сильным, напоминая скорее неприятные ощущения, чем настоящую боль. Чтобы ослабить болезненные ощущения, обусловленные растяжением связок, попробуйте выполнять следующее упражнение. Встаньте на пол босиком. Для равновесия возьмитесь рукой за спинку стула и поднимите ногу, со стороны которой вы ощущаете боль, примерно на 2 дюйма от пола. Задержитесь в таком положении в течение 10 секунд. Повторите движение 10 раз, а затем поменяйте ноги. Размер одежды. На третьем-пятом месяце беременности Вы можете обнаружить, что старая одежда вам уже не подходит. Одежда и бельё стали слишком тесными, а в наряде для будущих мам вы чувствуете себя глупо. Купите несколько брюк и юбок, на размер больше и с эластичной резинкой. Вы вновь вернётесь к ним после рождения ребёнка. Замечание Марты. В начале третьего месяца беременности я ещё не была готова расстаться со своей стройной фигурой. Однажды утром я решила надеть облегающие джинсы, у меня ещё сохранялась талия. С трудом застегнув пояс, я тут же почувствовала приступ тошноты. Меня чуть не вырвало. Я поняла, что мне нужно срочно вносить изменения и в гардероб, и в отношении к своему телу. Я привыкла гордиться своей тонкой талией, но теперь мне придётся отступить перед медленно увеличивающимся животом, который выдаёт моё состояние. Вы слышите новую жизнь. К концу 12-й недели... У вас с врачом появляется возможность услышать сердцебиение ребёнка при помощи ультразвукового аппарата с доплеровской функцией. Частота сердечных сокращений ребёнка примерно вдвое выше вашей и на слух воспринимается как причмокивание. Возможно, вы ожидаете услышать слабое трепыхание сердца, а не громкие удары, которые раздаются из ультразвукового аппарата. Вы будете удивлены, насколько мощно звучат удары сердца вашего ребёнка. Только не забывайте, что аппарат многократно усиливает звук. Я была не готова к тому, какое сильное впечатление произведут на меня звуки работающего сердца ребёнка. У меня перехватило дыхание, когда я впервые услышала эти ритмичные удары. В следующий раз на приём к врачу я взяла с собой свекровь. Я забыла, что в её времена эта технология ещё была недоступна и не подготовила её. Когда свекровь услышала удары сердца ребёнка, Она широко раскрыла глаза и расплакалась. Это был потрясающий момент. Дальнейшее изменение грудных желёз. Ваша грудь продолжает увеличиваться, чтобы вы могли кормить своего ребёнка после родов. К концу этого месяца соски, скорее всего, значительно увеличатся, а тёмный, околососковый кружок будет занимать существенную часть груди. В народе говорят, что это потемнение облегчает новорождённому задачу нахождения материнской груди. Привыкание к необычным ощущениям и новому виду вашей груди подготовит вас к изменениям, которые произойдут с вашим телом позже. Если вас волнует, сможете ли вы привыкнуть к своему новому виду, и вас не радуют грядущие изменения, теперь самое подходящее время разобраться в своих чувствах. Почувствуйте, как увеличивается ваша матка. Опражните мочевой пузырь, ложитесь на спину, расслабьте мышцы живота, и ощупайте область выше тазовой кости. Высота увеличивающейся матки у разных женщин может быть разной, но на рисунке показан процесс увеличения матки у большинства беременных женщин. К 12 неделе вы почувствуете, что верхняя часть матки выступает за лобковую кость. При следующих беременностях вы, возможно, прощупаете свою матку раньше, поскольку уже приобрели некоторый опыт, а мышцы живота у вас стали слабее. Может быть... Вы всё время будете ощущать эту плотную округлость, ожидая первых движений ребёнка. Возможно, вам даже покажется, что вы ощутили это движение. К 16-й неделе вы прощупаете нечто вроде дыни между лобковой костью и пупком. К 20-й неделе матка достигнет уровня пупка. При каждом посещении врача вам будут измерять размеры матки, которые могут дать приблизительную оценку, правильно ли развивается ваш ребёнок и не вынашиваете ли вы близнецов. Если у вас не получается нащупать матку, попросите врача, чтобы он научил вас. Если вам ещё не назначили ультразвукового исследования, то прощупывание матки может дать убедительные доказательства того, что в ней действительно находится ребёнок. Первых толчков ребёнка вам придётся ждать ещё месяц или два. Возможно, эта процедура положит начало на распространённой привычке беременных женщин класть руки на живот, как подготовка к следующим месяцам, когда уже будет что обнимать. Как развивается ваш ребёнок с 9 по 12 недели? Начиная с 9 недели ребёнок, которого раньше называли эмбрионом, приобретает статус «плод». К этому времени все основные органы ребенка уже сформированы, и на протяжении оставшегося срока беременности они будут развиваться и расти. В этом месяце печень, селезёнка и костный мозг ребёнка начинают вырабатывать клетки крови. Желточный мешок, который раньше служил источником этих клеток, больше не нужен и начинает исчезать. Начинают формироваться зубы ребёнка. К концу этого месяца в дёснах ребёнка образуется 12 крошечных зачатков зубов. Появляются ногти на руках и ногах, рудиментарные волосы, а кожа ребёнка, которая всё ещё остаётся прозрачной, сквозь неё просвечивают кровеносные сосуды, начинает реагировать на прикосновение. Кишечник ребёнка, который раньше был частью пуповины, перемещается в брюшную полость и покрывается кожей. Во рту формируется язык, а в горле — голосовые связки. Работает кровеносная система ребёнка, а в сердце развиваются клапаны, что даёт возможность услышать сердцебиение ребёнка при помощи ультразвукового аппарата с доплеровской функцией. Поджелудочная железа, начинает вырабатывать инсулин. До этого месяца наружные половые органы мальчиков и девочек очень похожи, и клитор трудно отличить от такого же по размеру пениса. На протяжении третьего месяца происходит дифференциация наружных половых органов, и к концу месяца при помощи ультразвука можно уже определить пол ребёнка. В предыдущем месяце на голову ребёнка приходилось примерно половина всего тела. Но теперь туловище начало догонять голову в своём развитии. И к концу 12-й недели голова составляет всего лишь треть от размеров всего тела. На протяжении этого месяца ребёнок быстро растёт. Его размеры и вес удваиваются. Его рост увеличивается с 3 см в конце второго месяца до 7,5 см к концу третьего месяца. А вес с 15 г до 30 г. По мере того, как растут туловища и шея ребёнка, его склонённая голова и скрюченные тело постепенно выпрямляются. К концу месяца окончательно формируются и начинают раскрываться веки. Ребёнок способен открывать рот, двигать языком, глотать амниотическую жидкость, двигать руками и ногами и даже икать. Он может толкать вас своей крошечной ножкой, но вы вряд ли почувствуете эти толчки. Кроме того... Он проявляет способность к сознательным движениям, например, к глотанию. Ребёнок не только внешне начинает быть похожим на человека, но уже ведёт себя соответственно. Проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Яркие сны. Гормоны, которые влияют на ваши эмоции, когда вы бодрствуете, продолжают воздействовать на вас во время сна. Понимание, почему во время беременности ваши сны становятся другими, поможет вам обратить себе на пользу эти нередко тревожные ночные мысли и фантазии. Чем отличаются сны во время беременности? Сновидения во время беременности обычно бывают более интенсивными, яркими, тревожными и странными, чем до беременности, а иногда даже забавными. Беременные женщины говорят, что их сны становятся больше похожими на реальность, чем раньше, и что обычные повседневные проблемы в них сильно преувеличиваются. Во время беременности сновидения становятся не только более экзотичными, но и более частыми, а также лучше запоминаются. Вспомнить происходившие во сне события становится легче потому, что беременная женщина чаще просыпается ночью, нередко сразу после окончания сновидения, когда оно еще не успело стереться из ее памяти. Я всегда видела сны, но во время беременности они были такими реалистичными, Мне снилось, что я разрешила мужу встречаться со своей бывшей подружкой, и дальше события разворачивались стремительно. Муж пригласил её на обед по поводу моего дня рождения, а в конечном итоге сбежал с ней. Я проснулась в холодном поту, стала трясти мужа и кричать. «Как ты мог со мной так поступить?» Почему изменяются сны? Сновидения становятся другими потому, что во время беременности изменяется ваш сон. Во время беременности, и особенно в последнем триместре, большая часть вашего сна, как днём, так и ночью, приходится на быстрый сон. В этом состоянии вы видите сны, а также более чутко реагируете на окружающую обстановку. Во время фазы быстрого сна отдыхает тело, но не мозг. Тем не менее, сновидения во время беременности обусловлены не только присутствием гормонов. Будущие отцы тоже говорят, что их сновидения стали более яркими, а иногда и пугающими. Будущий ребёнок сулит серьёзные перемены в жизни каждого члена семьи. Из-за этих изменений мозг беременной женщины всегда готов к размышлениям и самоанализу и днём, и ночью. Мне снилось, что мы с мужем отвезли нашу двухлетнюю дочь к моим родителям и забыли её забрать. Я думаю, что этот сон отражает мой страх, что после рождения ребёнка старшая девочка будет получать меньше внимания. Сны развиваются вместе с беременностью. Содержание сновидений во время беременности часто отражает тревоги и сомнения женщины, которые меняются с увеличением срока беременности. На ранних стадиях в снах преобладают символы плодовитости. Растения в горшках, фрукты, семена, вода, океанские волны. Ближе к середине беременности в ночных фантазиях появляются дети, и сновидения наполняются образами вашего ребенка детей вообще и детёнышей животных, например, щенками и котятами. Некоторым женщинам снится, что они вовсе не беременны, и тогда они просыпаются в растерянности и страхе. Многие женщины обнаруживают, что в их снах повторяется схема строительства, и это, возможно, является отражением их роли как создательниц новой жизни. Ближе к концу беременности сны могут превратиться в ночные кошмары. Ребёнок рождается с аномалиями, вы никак не можете родить, или у вас похищают младенца. В третьем триместре сновидения на другие темы тоже становятся более тревожными. Возможно, вам приснятся неприятности на работе или размолвка с супругом. Но у большинства женщин кошмарные сны, как правило, связаны с ребёнком. К примеру, у вас исчезает молоко как раз тогда, когда ребёнок хочет есть, или вы сами совершаете что-то ужасное. Чаще всего встречается сон, в котором молодая мать роняет своего малыша. Мне всё время снятся сны об изуродованных детях. Врач говорит, что это может быть символическим отражением реальной угрозы, которую представляет ребёнок для устоявшегося образа жизни и формы моего тела. Как сделать сны лечебными? Лучше не доискиваться до смысла своих снов и не волноваться из-за их содержания. Сон, и особенно сон беременных женщин — всё равно искажает и преувеличивает действительность. Поскольку сны не могут предсказывать будущее, сновидения во время беременности, и особенно те, в которых повторяется один и тот же сюжет, могут указывать скрытую тревогу и привлекать ваше внимание к тем или иным проблемам. Не стоит особо задумываться над смыслом или важностью сновидений. Однако некоторые беременные женщины считают, что размышления над их содержанием способны снять большую часть тревог. Многим будущим мамам помогает следующий приём. Они записывают неприятный сон, а затем сочиняют к нему счастливый конец. Если во сне у вас родился урод, это означает, что у вас нормальный и здоровый страх, присущий каждой матери. Полезно записать сюжет, который повторяется в снах, и попытаться найти закономерность, которая может отражать ту или иную скрытую проблему. Поощряйте мужа рассказывать вам о своих снах. У него они тоже сильно меняются. Мне всё время снился сон, что я обнаружила потайные комнаты в своём доме. У нас и так достаточно места, но я всё равно радовалась этим сюрпризом. Подруга сказала мне, что новые комнаты, найденные во сне, указывают на мои новые возможности. Надеюсь, это значит, что я успешно справлюсь с новыми для меня обязанностями матери. Радость секса во время беременности Беременность может изменить Ваше отношение ко многим жизненным радостям. От приготовления обеда до занятия любовью. Ваше отношение к сексу во время беременности зависит от отношения к сексу вообще, от чувств партнера, от физических и эмоциональных перемен, которые принесла с собой эта беременность. Гарантировать мы можем только одно — во время беременности отношение к сексу изменится. Для многих женщин и их партнеров эти перемены приносят радость. Многие женщины быстрее возбуждаются, а оргазм наступает быстрее, становится более частым и интенсивным. Многие мужчины считают своих беременных жен более сексуальными, чем раньше. Для одних супружеских пар беременность — это наиболее эротичный период их брака. Другие переживают спад желания или удовлетворенности. Большинство семей говорят о чередующихся подъемах и спадах. К счастью, весь этот диапазон ощущений можно считать нормальным. К хорошей новости можно отнести и тот факт, что знания помогают большинству супружеских пар усилить наслаждение от секса во время беременности. Если вы и ваш супруг понимаете, почему сексуальные ощущения становятся другими во время беременности и по той же причине на протяжении 9 месяцев после родов, то вам легче приспособиться к этому биологическому факту. Это еще одна фаза вашего брака, требующая чуткости и понимания. Первые месяцы беременности для многих женщин усталость, тошнота и страх выкидыша превращают секс в неприятную обязанность. Во втором триместре, его называют медовым месяцем беременной, уровень гормонов в крови снижается. Усталость и утреннее недомогание обычно проходят, страх выкидыша по мере уменьшения статистического риска ослабевает, и многие женщины испытывают усиление желания. Мужчина, которому нравятся новые эротические ощущения, его супруги, Часто чувствуют, что период ожидания, когда они были лишены секса, окупается сторицей. Повышенная чувствительность эрогенных зон до такой степени возбуждает многих женщин, что в середине беременности они испытывают самое сильное желание, какого не испытывали никогда в жизни. Не стоит удивляться, если в последние месяцы беременности ваше тело будет слишком грозным и неловким, а мозг всецело поглощен предстоящими родами, чтобы получать удовольствие от секса. В последнем триместре, когда увеличивающийся живот в буквальном смысле встаёт между женщиной и её партнёром, многие будущие матери говорят, что все их мысли фокусируются на предстоящем материнстве, а не на повышении сексуальности. Заниматься любовью становится неудобно, даже если ваше тело жаждет наслаждений. Будьте готовы к переменам. Для большинства женщин желание идёт рука об руку с уровнем их энергии снижается в первом триместре, растет в середине беременности и опять падает в конце. Изменения половых органов. Изменения половых органов, которые происходят во время беременности, у одной женщины могут привести к усилению наслаждения, а у другой — к боли. Гормоны, которые подготавливают ваше тело к родам и обеспечивают питание ребенка, изменяют и восприятие вашим телом секса. Во время беременности ваша грудь полнеет Соски увеличиваются и становятся более чувствительными. Во время занятий любовью приток крови к вашей груди усиливается ещё больше. Вполне возможно, что увеличившаяся грудь оказывает возбуждающее действие на партнёра, но вас самих повышение чувствительности груди может не только возбуждать, но и раздражать, в зависимости от срока беременности. Изменения во влагалище, которые готовятся для прохождения ребёнка в процессе родов, тоже приводит к тому, что ощущения во время занятий любовью становятся другими. Усиленный приток крови к мышцам и слизистой оболочки вагины создаёт ощущение наполненности. Для некоторых женщин и их партнёров это усиливает наслаждение, а некоторым причиняет неудобства. Вагинальная секреция усиливается, меняется её запах. Естественным образом усиливающаяся смазка может помочь женщинам, которые страдали от сухости влагалища, во время полового сношения. Для других женщин это ещё один источник раздражения, который должен скоро исчезнуть. Повышенная влажность и плотность влагалища беременной женщины могут усилить сексуальное наслаждение некоторых пар. Другие могут посчитать, что наполненные кровью сосуды слишком сужают влагалище, оставляя мало места для пениса. Изменение половых органов более выражено во время второй и последующих беременностей, чем во время первой. Благодаря притоку крови к клитору после сношения вы можете замечать у себя несколько капелек крови или пятен, причиной которых являются повреждения крошечных кровеносных сосудов головки клитора. Этой безопасной и напугающей ситуации можно избежать, если не допускать глубокого проникновения пениса во время сношения. Если кровотечение во время сношения беспокоит вас, партнер поможет определить, откуда выделяется кровь. Из самой матки – Это должно вызвать тревогу или из повреждённых сосудов слезистой оболочки влагалища или шейки матки. Общение тоже изменяется. Вы обнаружите, что во время беременности язык любовных игр тоже претерпевает изменения. Вам нужно будет объяснить и показать партнёру, какие ласки усиливают наслаждение, а какие вызывают боль и неприятные ощущения. Иногда повышенная чувствительность груди и влагалища приведёт к тому, что вы испытаете оргазм ещё во время предварительных ласк. А иногда чрезмерная чувствительность половых органов поставит ласки о груди и клитера под запрет. Чтобы получить максимум наслаждения и избежать дискомфорта, объясните партнёру, от чего вы получаете удовольствие. Если вам приятно прикосновение к груди и половым органам, поощряйте такие ласки. А если нет, направьте ласкающую руку в менее чувствительную зону. Многое зависит от вашего отношения. Одни побочные эффекты, сопровождающие беременность, приглушают сексуальное наслаждение, а другие усиливают его. Чаша весов в ту или иную сторону может склонить ваше отношение к сексу. Естественные процессы, которые могут усилить вашу сексуальность во время беременности, точно так же способны и охладить ваш любовный пыл. В первом триместре вы с трудом справляетесь с тошнотой и усталостью, которые обусловлены присутствием гормонов беременности. И о сексе вы думаете в самую последнюю очередь. Физический дискомфорт — это не единственное, что отдаляет беременную женщину от партнера. Непонимание происходящих процессов вызывает тревогу, которая накладывается на усталость тела. Страх повредить только что зародившейся жизни может ослабить желание и снизить частоту занятий любовью. И вам, и вашему партнёру нужно периодически получать подтверждение, что ребёнок хорошо защищён от того, что происходит снаружи. Для большинства женщин секс во время беременности безопасен. Очень редко есть основания опасаться выкидыша или того, что ребёнку может быть причинён какой-либо вред. Слушайте раздел «Когда следует воздерживаться от секса». Секс во время беременности может быть более раскованным, чем обычный. Возможно, впервые в жизни – Вы занимаетесь любовью, не боясь забеременеть или без давления необходимости забеременеть. Таким образом, секс во время беременности может быть в меньшей степени запланированным, более спонтанным. Больше не существует даты овуляции и месячных, которые нужно принимать во внимание, и нет нужды думать о противозачаточных средствах. Вы получаете возможность наслаждаться непосредственностью отношений, такой редкой для пар детородного возраста. Для многих пар, и особенно тех, кто долго ждал наступления беременности, каждое занятие любовью — это повторение момента зачатия их драгоценного ребёнка. Тело беременной женщины очень красиво. Ощущение собственной сексуальности и беременность совсем не противоречат друг другу. Во время беременности многим женщинам требуется пересмотреть своё отношение к сексуальности. Дело в том, что сохранение сексуальности — во время беременности в значительной степени влияет на то, как вы впоследствии будете совмещать сексуальность с материнством. Вероятно, до замужества вы связывали свою сексуальность с умением флиртовать и красиво одеваться, с тем, насколько вы похожи на фотомодель с обложки журнала. После свадьбы потребность в сексуальном внешнем виде и поведении ослабла, и ее заслонили прелести супружеской жизни. Однако, по иронии судьбы, ваша сексуальность наоборот — усилилась. Стабильность взаимоотношений способствует тому, что мы становимся сами собой и принимаем себя такие, какие мы есть. Затем, в один прекрасный день, вы обнаруживаете, что беременны. И теперь вы вновь сталкиваетесь с необходимостью осознания собственной сексуальности, как это уже происходило в один из переломных моментов вашей жизни — в подростковом возрасте. Забеременев, вы снова задаете себе вопрос «Что это значит?» ощущать свою сексуальность и вести себя соответственно. В биологическом смысле вы стоите на пороге высшего воплощения женской сексуальности, материнства и кормления грудью. Как бы то ни было, беременность — это веское подтверждение вашей сексуальной привлекательности. С точки зрения антропологии вы являетесь самим символом сексуальности, воплощением богини продолжения рода. Однако в самом начале беременности в период плохого самочувствия вы можете чувствовать себя бесполой. После устранения этого препятствия вы, если вы воспитаны в нашей, в определенном смысле, противоестественной культуре, наталкиваетесь на другой барьер. Ваше тело, над которым вы столько лет трудились, чтобы сделать его похожим на фигурку куклы Барби, за несколько месяцев меняется до неузнавания, разрушая сложившийся образ собственной сексуальности. Возможно, вы беспокоитесь, что ваше тело никогда уже не станет прежним. Нормальная реакция, которую исследователи ставят на второе место среди тревог беременности после физического дискомфорта. Немного найдётся женщин, которые способны полностью игнорировать ценности общества и насладиться чудом, которое подарила им природа. Но вы должны стараться изо всех сил. Расслабьтесь и радуйтесь виду своего тела, а также происходящим с ним изменениям. Не зацикливайтесь на измерении своей талии. Вы носите в себе новую жизнь. Если заложенная в вас культурная программа требует считать встроенное тело красивым, напомните себе, что полнота и округлость еще больше красят беременную женщину. Расставание с девичьей фигурой дастся вам легче, если вы признаете, что уже не девочка. Даже если расхожая фраза «ребенок оправдывает все» покажется вам не очень убедительной, вы скоро убедитесь в ее истинности. Если желание сохранить прежнюю фигуру у вас не менее сильное, чем жажда материнства, снизьте уровень своих ожиданий. Шанс, что после рождения ребёнка ваша фигура останется такой, как до беременности, очень невелик. Возможно, вам придётся очень постараться, особенно после второй или третьей беременности, чтобы выглядеть так же, как до рождения детей. Ваши цели и требования к своему телу тоже могут измениться. Если вы ещё не готовы к восприятию своего более зрелого образа, попробуйте применить следующие приёмы. Заранее проститесь со своим старым телом. Возможно, вам будет тяжело отказаться от своего прежнего образа, особенно если он как-то связан с вашей неготовностью стать матерью. Трудно сохранить девичье очарование, имея на попечении ребёнка. Потратьте определённое время, чтобы попрощаться со своим образом Сложившемся в вашем сознании или в сознании окружающих, который уже не отвечает новой жизненной ситуации. Убедите себя, что ваш новый облик будет не менее сексуальным, хотя и совсем другим. Если вам действительно нелегко расстаться с прежней ролью или вы чувствуете, что нуждаетесь в помощи, проконсультируйтесь у психолога. Позитивное мышление. Старайтесь мыслить глубже и шире. Думайте о том, что вы получаете, а не о том, что теряете. Новые округлые формы предоставляют вашему партнёру больше возможностей для прикосновений и ласк. Почувствовав, что вами вновь овладевают прежние мысли, позвоните подруге, которая уже прошла через эту стадию, и попросите её убедить вас. Встаньте перед зеркалом и внимательно приглядитесь к своему изменившемуся облику. Почувствуйте гордость за своё новое тело, проявите к нему уважение, которого оно заслуживает. Сделайте свою внешность более сексуальной. Ваше тело увеличилось в размерах, но это не значит, что вы не должны выглядеть наилучшим образом. Сделайте новую прическу, измените макияж, купите новую ночную рубашку, подчеркивающую ваши привлекательные стороны. Это должно воодушевить вашего мужа и поднять вашу сексуальность на новый уровень. Сексуальность вашего поведения должна опережать ваши чувства. Социологи показали, что действия могут влиять на чувства. Например, улыбка заставляет мозг вырабатывать те же самые химические соединения, как при настоящей радости. Если вы не проявляете сексуальности, то ваше поведение может охладить пыл партнера, а это, в свою очередь, усиливает ваше убеждение в своей непривлекательности для партнера. Старайтесь вести себя сексуально, и вы в скором времени с удивлением обнаружите, что ощущаете свою сексуальность. Верьте в то, что вы привлекательны в глазах супруга. Если убедили себя, что ваш растущий живот потерял привлекательность для мужа, то вы обрекаете себя на спад в сексуальной жизни. Кроме того, это убеждение вряд ли соответствует действительности. Именно округлые формы привлекают мужей. И именно во время беременности вы выглядите круглее, чем когда-либо. Результаты исследований не подтверждают предположение, что забеременев — Вы теряете привлекательность в глазах супруга. Большинство мужчин считают округлившиеся тела своих жен привлекательными. Муж, скорее всего, получает удовольствие от свежего вида и округлых форм вашего тела. Добавьте к этому еще одну возможность. Пережив тяжелые первые месяцы беременности, вы становитесь инициатором любовных игр, и ваш муж воодушевляется от вашей сексуальности. Говорите о сексе. Рассказывайте мужу, как беременность влияет на вашу сексуальность, и спросите его, какие чувства вызывает у него ваш новый облик. Каждый из вас должен объяснить возникшие у него чувства. Убедитесь, например, что партнер не воспринимает уменьшение интереса к сексу как уменьшение интереса к нему, и не считайте, что нерешительность его прикосновений к вашему изменившемуся телу означает утрату интереса. По этой же причине не проецируйте неуверенности в собственной сексуальности, на мужа. Скорее всего, он считает вас более привлекательной, чем когда-либо. Делитесь своим телом. Сделайте своего мужа участником беременности, гордо демонстрируя, а не пряча происходящие с вами изменения. Потемневшие соски, начинающие округляться живот. Сфокусируйте внимание на всём новом, что будет приносить вам обоим радость только во время беременности. Например, Ваша новая грудь будет радовать мужа в течение всей беременности. И никакого силикона. Ложитесь рядом обнажёнными, чтобы наблюдать за движениями ребёнка и чувствовать их. Ваш муж будет радоваться, замечая, как постепенно изменяется профиль вашего тела. Очень увлекательным может оказаться следующее занятие. Вы делаете фотографии, отслеживая, как меняется ваш облик во время беременности. Супругу понравится такой подбор фотографий. Устраивайте загулы. До рождения ребёнка время от времени устраивайте свидания по выходным. После появления малыша у вас будет оставаться меньше сил друг для друга. Лучшее время для страстных сексуальных утех — это середина беременности. Но нужно стараться устраивать себе романтические свидания на протяжении всех 9 месяцев. Избегайте смотреть на секс как на обязанность. Большинство женщин во время беременности в той или иной мере — сталкиваются с сексом по обязанности, но нельзя допускать, чтобы у мужа сложилось впечатление, что вы всегда лишь уступаете его желанию. Хотя бывает и такое. Мой муж каждый месяц снимал на видео моё обнажённое тело, чтобы задокументировать волшебные изменения, которые с этим телом происходили. Теперь, когда я обрела прежние формы и с трудом могу вспомнить мои ощущения во время беременности, Эти записи служат чудесным напоминанием об особом периоде в нашей жизни. Будущему отцу. Вы могли, читатели, слышать, что потребность в сексе, читай, желание близости, у женщины во время беременности уменьшается, но на самом деле потребность беременной женщины в сексе, читай, в любви, возрастает. Важно понимать потребность своей беременной супруги в заботе и ласке. Показывайте свою любовь к жене и ее изменившемуся телу. Если она чувствует, что вам нравится и что вас даже возбуждают ее изменившиеся формы, то вы будете вознаграждены активной, как никогда раньше, сексуальной жизнью, по крайней мере, в середине беременности. Если же она понимает, что ее растущий живот вас нисколько не привлекает, то ее беременность в сексуальном отношении будет ничем не примечательной. В одном из исследований ученые опросили 260 беременных женщин, предлагая им назвать причины уменьшения сексуальности во время беременности. Наиболее распространенными причинами оказались физический дискомфорт – 46%, страх повредить ребенку – 27%, ощущение неловкости во время занятий любовью – 17%, предупреждение врача – 8%. Приятно узнать, что только 4% беременных женщин ощущали себя менее сексуальными из-за того, что чувствовали потери привлекательности в глазах партнёра. Некоторые мужчины теряют интерес к сексу во время беременности супруги по причинам, напрямую не связанным с её внешним видом или поведением. Мужчины могут бояться, что занятия любовью повредят ребёнку, хотя в большинстве случаев об этом не стоит беспокоиться. К этому страху добавляются обычные для будущего отца ощущения. Во время беременности жены многие мужчины чувствуют себя скорее отцом, чем сексуальным партнёром. Им требуется некоторое время, чтобы совместить роли отца и любовника. Кроме того, они не сразу начинают воспринимать жену как мать их ребёнка и любовницу одновременно. Кроме того, у некоторых возникает неприятное чувство, что ребёнок третий лишний. Иногда движение новой жизни, которую они с женой создали вместе, может возбудить мужчину, а иногда это движение убивает желание, когда мужчина понимает, что этот маленький непоседа находится всего в нескольких дюймах от его пениса. У многих мужчин пропадает реакция, когда они или их жены внезапно чувствуют толчок ребёнка. Эта ситуация может служить репетицией для будущих недоразумений, когда ребёнок с плачем просыпается в разгар таких долгожданных занятий любовью. Поддержание сексуальной жизни для новоиспечённых родителей предполагает преодоление таких препятствий, как восстанавливающееся после родов тело супруги, её и ваша усталость, её сочащиеся молоком в грудь и сухость влагалища, а также новое представление каждого из вас о себе самом, как родителе и одновременно сексуальном партнёре. В течение года после рождения ребёнка секс будет другим. Возможно, эта сторона ваших отношений никогда не будет такой, как прежде. Но она может стать лучше. Не удивляйтесь, если ваша беременная жена превратится в тигрицу, даже если она всегда оставалась пассивной. Многие женщины во время беременности испытывают новые сексуальные желания, изумляя супруга несвойственной им ненасытностью. Некоторые мужчины теряются, когда от них требуют большей интимности, чем они могут предложить. Кроме того, ощущение, что вас принуждают к сексу, может лишить вас сил. Не отступайте. Обычно в первом триместре жена не в состоянии удовлетворить ваши сексуальные потребности, а во втором триместре вы меняетесь ролями. Не тревожьтесь, если вы не всегда оказываетесь на высоте положения, особенно при опробовании новых позиций. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменившемуся телу партнерши. Сужение влагалища и его обильная смазка могут привести к потере эрекции ещё до того, как вы привыкнете к новым ощущениям. Не стоит чувствовать себя обманутым, если во втором триместре у вашей жены не наблюдается гиперсексуальности, которую вы ожидали. Возможно, она плохо себя чувствует, слишком застенчива или просто очень устала. Ваши сексуальные радости – Вероятно, пойдут на спад в последнем триместре, когда интерес жены к сексу уменьшится. Ощущение вины от того, что вы наслаждаетесь сексом, а она нет, — это нормально. Такова сексуальная жизнь пары, которая ждёт ребёнка. Обсудите друг с другом свои желания и попытайтесь найти способ удовлетворить вас обоих. Понимание и уважение сексуальных потребностей друг друга во время беременности — это очередная фаза брака. Привнесите в этот период вашей жизни понимание и любовь, и это обогатит ваши отношения. Возможные вопросы относительно секса во время беременности. «У меня уже было два выкидыша, и теперь я опять беременна». Может ли секс стать причиной потери еще одного ребенка? Не существуют научно доказанной связи между половым сношением, оргазмом и выкидышем, Однако тот факт, что оргазм включает в себя сокращение матки, заставляет некоторых врачей рекомендовать женщинам, у которых уже были выкидыши, избегать оргазма в первом триместре. Несмотря на то, что наука на вашей стороне и вероятность потерять еще одного ребенка из-за секса крайне невелика, лучше обсудить вашу конкретную ситуацию с акушером-гинекологом. К счастью, в тот период, когда вероятность выкидыша максимальна то есть в первом триместре, ваш интерес к сексу, скорее всего, минимален. А либидо повышается через несколько месяцев после начала беременности, когда вероятность выкидыша гораздо ниже. У меня повышен риск преждевременных родов из-за недостаточности шейки матки. Врач посоветовал мне больше лежать и отказаться от секса, но мне нужна близость, и моему мужу тоже. Предупреждение никакого секса нельзя воспринимать как никаких удовольствий. Доктор имеет в виду, что нужно воздерживаться от соития и оргазма. Эти ограничения должны подтолкнуть вас к поиску других способов доставить друг другу наслаждение. Секс без соития выводит ваши интимные отношения на новый уровень. Теперь фокус перемещается на общение. Расскажите и покажите друг другу, что доставляет вам наибольшее наслаждение. Если от оргазма следует воздерживаться по медицинским показаниям, Имейте в виду, что мастурбация не может быть приемлемой альтернативой для женщины. В этом случае при оргазме сокращения матки бывают более сильными, чем при оргазме, вызванном соитием. Повышенную чувствительность матки беременной женщины к оргазму иногда используют на благо женщине. Когда врач определил, что шейка матки раскрылась и ребенок готов к родам, секс может выступать в качестве способа стимуляции родов. Иногда во время занятий сексом ребёнок начинает шевелиться, и весь наш пыл пропадает. Это нормально? Вы обнаружите, что в отношении секса во время беременности не существует таких понятий, как «нормально» и «ненормально». Учитывается лишь то, что вам подходит. Нормально как движение ребёнка, так и ваша реакция. Вы не привыкли, что в спальне во время занятий любовью находится ещё один человек, даже если он прячется внутри матки. Отнеситесь к этому вмешательству с юмором и воспринимайте его как подготовку к будущим трудностям сексуальной жизни. Вы тренируетесь наслаждаться сексом, несмотря на возможность несвоевременных помех в виде кричащего от голода младенца или, в отдалённом будущем, подростка, вернувшегося со свидания домой раньше времени. Когда следует воздерживаться от секса? Большинство здоровых женщин могут заниматься любовью практически до самого дня родов. Тем не менее, в некоторых ситуациях секс может нанести вред как здоровью матери, так и ребёнку. Если вы или ваш партнёр не до конца излечились от заболеваний, передающихся половым путём, то во время сношения возбудители этого заболевания могут проникнуть в матку. Если у вас наблюдается кровотечение или влагалищное выделение, проконсультируйтесь с врачом. Кровь может указывать на возможность выкидыша, и в этом случае врач может посоветовать вам некоторое время воздерживаться от секса. Если врач считает реальную угрозу преждевременных родов, то оргазм может стимулировать схватки и повысить риск рождения недоношенного ребенка. Если ультразвуковое обследование показало предлежание плаценты, то в этом случае половое сношение может стать причиной отделения плацента от матки. Если у вас уже были выкидыши, врач может посоветовать вам воздержаться от вызывающих оргазм любовных игр в первые месяцы беременности, пока плод прочно не укрепится в матке. Несмотря на то, что многие исследователи не усматривают связи между оргазмом и стимуляцией выкидыша, каждая женщина, относящаяся к группе повышенного риска, должна проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности оргазма. Во время последнего триместра или в том случае, если вы попадаете в группу риска например, при недостаточности шейки матки или угрозе преждевременных родов. Врач может посчитать, что половое сношение или оргазм увеличивают риск и посоветовать вам воздержаться от секса. При разрыве оболочки плода, защитная мембрана, окружающая ребёнка, половое сношение повышает риск проникновения бактерий из влагалища шейки матки к ребёнку, и в этом случае секс нежелателен. Задавая врачу вопросы относительно секса во время беременности, убедитесь, что вы получили чёткий ответ, что и когда можно делать, а что нельзя и почему. Основные поводы для беспокойства — это оргазмы соития. Для некоторых пар медицинские показания могут ограничить секс лишь объятиями и ласками. Для них опасно даже прикосновение к груди, поскольку после 20-й недели беременности стимуляция сосков может вызвать сокращение матки. Если по медицинским показаниям вам приходится ограничивать секс во время беременности, найдите другие способы приятного совместного времяпрепровождения. Мой врач советует отказаться от секса в последнем триместре из-за опасений, что это вызовет преждевременные роды. Может быть, мне проконсультироваться еще у кого-нибудь? можно узнать мнение второго, третьего и четвёртого врача, и все они будут разными. Возможная причинно-следственная связь между оргазмом и преждевременными родами относится в основном к области теории. Однако многие специалисты советуют придерживаться этой теории. Во время и после оргазма у многих женщин наблюдаются сильные сокращения матки, и часть врачей опасается, что эти сокращения могут стимулировать преждевременные роды. Новейшие исследования не подтверждают связи между оргазмом и преждевременными родами, и поэтому всё большее количество врачей сообщают супружеским парам, что они могут заниматься любовью на протяжении всей беременности. Однако при определённых обстоятельствах, например, недостаточности шейки матки, секс может повредить ребёнку. Тем не менее, в большинстве случаев стимуляция родов оргазмом маловероятна, если только шейка матки не созрела для родов, Это может определить врач. Акушеры-гинекологи пришли к согласию об отсутствии корреляции между сексом без оргазма и преждевременными родами. Кроме того, новейшие исследования показали необоснованность опасений некоторых врачей, что содержащиеся в семени мужчины гормоны, которые получили название простагландинов, могут спровоцировать роды. Я вынашиваю близнецов. Следует ли мне беспокоиться по поводу секса? Без соответствующих рекомендаций врача у вас нет никаких причин волноваться из-за секса просто потому, что у вас двойня. В прошлом женщинам, вынашивающим близнецов, советовали воздержаться от оргазма в третьем триместре, поскольку у них повышен риск преждевременных родов, а оргазм стимулирует сокращение матки. Тем не менее, новейшие исследования не выявили связи между половым сношением и преждевременными родами двойня. Скрининг-тесты для выявления аномалий развития плода. Ожидая рождения ребёнка, очень трудно смириться с тем естественным фактом, что некоторые дети рождаются с пороками развития. Современное пренатальное тестирование делает попытку выявить детей с серьёзными нарушениями ещё до рождения. Но все эти процедуры являются по определению скрининговыми и не дают абсолютно точного диагноза. Несмотря на то, что пренатальные тесты могут дать ответ на множество вопросов относительно процессов, протекающих в утробе матери, одновременно они способны необоснованно успокоить будущих родителей или вызвать у них излишнее волнение, к примеру, при получении неопределённого результата. Всем своим студентам мы говорим следующее. Основная проблема тестов заключается в том, что вам необходимо что-то делать с их результатами. Существует и ещё одна проблема. Некоторые процедуры абсолютно безопасны для матери и ребёнка, но их результаты, к сожалению, не точны. Другие тесты обеспечивают высокую точность в выявлении той или иной проблемы, но несут в себе повышенный риск для матери или ребёнка. В этом разделе мы обсудим наиболее распространённые и доступные пренатальные скрининг-тесты, а также посоветуем растерянным родителям, как выбирать тесты, которые не повредят ни матери, ни ребёнку. Тест на альфа-фетопротеин. Зачем его делают? Наиболее доступным и распространённым исследованием, позволяющим выявить врождённые дефекты ребёнка, является тест на альфа-фетопротеин. Альфа-фетопротеин — это вещество, которое вырабатывается печенью ребёнка и попадает в кровь матери во время беременности. Уровень альфа-фетопротеина в крови матери повышается, если она вынашивает ребёнка с Neural Tube эффектом. Не развивается позвоночник, окружающий спинной мозг, поскольку происходит утечка этого вещества из открытого спинного мозга. К таким дефектам относится расщелина позвоночника, при которой спинной мозг не находится внутри позвоночного столба, что нередко приводит к параличу нижней половины тела и анэнцефалия, когда головной мозг ребёнка серьёзно недоразвит или не развивается совсем. Уровень альфа протеина в крови матери – Ниже нормы в том случае, если она вынашивает ребёнка с болезнью Дауна или другими дефектами хромосом. Новый тест, получивший название тройного, его также называют пренатальной оценкой риска или расширенным тестом на альфа-фетопротеин, включает в себя измерение уровней альфа-фетопротеина, ЧХГ, человеческий хорионический гонадотропин, уровень которого тоже повышается, если женщина вынашивает ребёнка с некоторыми хромосомными аномалиями, и... Эстриола — побочный продукт гормона эстрогена, уровень которого понижается при наличии некоторых хромосомных аномалий у ребёнка. Тройной тест повышает точность результатов по сравнению с тестом на альфа-фетопротеин с 25 до 60%. Тройной тест способен выявить до 70% детей с синдромом Дауна у женщин старше 35 лет и до 60% таких детей у женщин моложе 35 лет. Когда его делают? Тест на альфа-фитопротеин проводится между 16-й и 18-й неделями беременности. Результаты обрабатываются в течение одной недели. Некоторые родители расстраиваются, когда врач упоминает об этом тесте, особенно во время первого или второго осмотра. Это портит им радость от беременности. На ранних стадиях многие родители еще не готовы к рассуждениям типа ⁇ Что если? ⁇ и могут считать, что врач перестраховывается. Тем не менее, вам нужно понять, что профессиональный долг обязывает врача предложить вам этот тест. В некоторых штатах даже существуют законы, обязывающие врача это сделать. Как его делают? Для теста на альфа-фетопротеин требуется небольшое количество крови, которую берут из вены матери. Безопасен ли тест? Сам по себе тест не более опасен для матери и ребенка, чем любой анализ крови однако существуют разные мнения относительно его целесообразности и полезности. Некоторые родители и врачи считают, что пренатальные скрининговые процедуры являются продуктом философии, в соответствии с которой в основе принимаемых решений лежит общая цена и удобство для общества, а не риск или благо для каждой отдельной матери или ребёнка. Других пренатальные скрининг-тесты успокаивают, особенно родителей с повышенным риском рождения детей с врождёнными дефектами. Им кажется, что отрицательный результат их, естественно, успокоит, а в том случае, если результаты теста укажут на наличие проблем, им лучше заранее приготовиться к предстоящим трудностям. Тест на альфа-фетопротеин физически безопасен, но он может привести к психологической травме. Одна из опасностей теста на альфа-фетопротеин — это ненужные тревоги и волнения. Если результаты теста на альфа-фетопротеин оказываются положительными, Врач рекомендует повторную проверку из-за высокой вероятности ошибки. Это означает еще одну неделю волнений и тревожного ожидания результата, который может оказаться отрицательным. За подтверждением положительного результата последуют дальнейшие исследования, которые несут еще больший риск и приводят к усилению тревоги. Обычно выясняется, что с самого начала не было нужды волноваться. Принимая решение, проходить или не проходить пренатальные тесты, Полезно обдумать следующие моменты. Будут ли результаты иметь для вас какое-либо значение? Заставят ли они вас прервать беременность? Усилят или ослабят результаты теста вашу тревогу? Что заставит больше беспокоиться, тест или его отсутствие? Сделает ли знание о врождённых дефектах ребёнка вашу беременность безрадостной или поможет привыкнуть к этой мысли и приготовиться к уходу за особым ребёнком? Нужны ли вам результаты теста для того, чтобы избавиться от тревоги, или вы чувствуете, что справитесь с любыми неожиданностями? На собственном опыте мы убедились, что ребёнок с синдромом Дауна — это не так ужасно, как мы себе представляли. Мы смогли сосредоточиться на Стивене, ребёнке, которого мы держали в руках, и для нас это было меньшей травмой, чем провести 5 или 6 месяцев с мыслями о синдроме Дауна. Разумеется, родители, у которых был шанс приготовиться к рождению ребёнка, требующего особого ухода, могут считать, что выбранный ими вариант лучше. Если вы уже решили в своих действиях не руководствоваться результатами теста, то есть прерывание беременности для вас неприемлемо, то вам не обязательно проходить этот тест. Каковы точность и значимость расширенного теста на альфа-фетопротеин? Этот тест служит для выявления редко встречающихся аномалий. Частота дефектов Neural Tube составляет 2 на 1000. Ананцефалия встречается один раз на 7000 родов, а дефект мышц брюшной стенки он тоже выявляется этим тестом меньше, чем в одном случае из 30000. Кроме того, вероятность наличия хромосомных аномалий составляет менее 1%. Подумайте также о том, что тест выявляет от 80 до 90% детей с дефектом neural tube и от 60 до 65% детей с дефектами хромосом такими как синдром Дауна. Кроме того, точность результатов теста на альфа-фитопротеин зависит от точного определения срока беременности. Если вы ошиблись со сроками, если вы вынашиваете близнецов или если вы больны диабетом, уровень альфа-фитопротеина у вас в крови не соответствует норме. Ненормальный уровень альфа-фитопротеина вынудит вас обратиться к более дорогим и опасным тестам. От 95 до 98% результатов с положительно высоким или положительно низким уровнем альфа-фетопротеина оказываются ложными. То есть у ребёнка нет ни хромосомной аномалии, ни дефекта, ни Предполагает ли ваша наследственность повышенный или пониженный риск рождения ребёнка с выявляемыми тестом аномалиями? У вас уже был ребёнок с подобными дефектами? Может быть, возраст или наследственность заставляют вас отнести себя к группе повышенного риска? С другой стороны, если вам еще не исполнилось 30 лет, если у вас нормальная наследственность и нормальные старшие дети, ваши шансы родить здорового ребенка без синдрома Дауна и дефекта Neural Tube составляют 99,9%. Так ли уж необходимо проводить этот тест, чтобы исключить оставшуюся 0,1%? Как интерпретировать результаты? Предположим, что вам сообщили об отрицательном результате теста. Это должно вас успокоить, но не полностью. Какой результат просто снимает большую часть тревоги по поводу возможного рождения ребёнка с такими аномалиями? Положительный результат, без сомнения, усилит вашу тревогу. Если уровень альфа-фитопротеина в вашей крови ненормально высок или ненормально низок, врач порекомендует вам дальнейшее обследование, например, ультразвук или амниоцентез. Как мы уже отмечали раньше, следует помнить, что от 95 до 98% подозрительных результатов теста на альфа-фитопротеин опровергаются другими исследованиями. Амниоцинтез. Амниоцинтез попадает в категорию пренатального тестирования, которую мы называем высокопродуктивной, но ответственной. Амниоцинтез позволяет получить массу ценной генетической информации, но сопряжён с некоторым риском для матери и ребёнка. Таким образом, родители и врачи должны осознавать высокий уровень ответственности при принятии решения о выполнении данной процедуры или об отказе от неё. Зачем его делают? Материал, полученный при амниоцинтезе, позволяет определить пол ребёнка, исследовать его хромосомный набор, оценить степень развития ребёнка, особенно лёгких, а также наличие или отсутствие некоторых наследственных заболеваний. Амниоцинтез рекомендуется в следующих случаях. Родители уже имели детей с генетическими аномалиями, например, с синдромом Дауна. Родители уже имели ребёнка с нарушениями обмена веществ. Амниоцинтез позволяет выявить только 10% генетических и биохимических аномалий, встречающихся у новорождённых. Поскольку каждый специальный тест, например, на наличие болезни теа или фиброзно-кистозной дегенерации, стоит несколько сотен долларов, эти тесты проводятся только по требованию врача. Мать является переносчиком генетического заболевания, которое передаётся по наследству. Если мать является переносчиком сцепленной с полом генетической болезни, такой как гемофилия, то она с вероятностью 50 на 50 передаст эту болезнь своему сыну. В общем случае, амниоцинтез позволяет определить лишь пол ребёнка, но не унаследованный ген. Если генетическое обследование семьи выявило дефектную хромосому, то при помощи амниоцинтеза можно определить, унаследовала ли плод эту хромосому. У родителей уже есть ребёнок с дефектом позвоночника. Уровень альфа-фетопротеина в крови матери высок, по неизвестной причине. Тройной тест указывает на высокую вероятность наличия у плода синдрома Дауна. Оба родителя являются носителями гена наследственного заболевания, например, болезни тс или серповидно-клеточной анемии. Вероятность, что ребёнок наследует это заболевание, равняется одной четверти. Ультразвуковое обследование выявило аномалии развития плода, которые указывают на серьёзный или даже несовместимый с жизнью генетический дефект. В интересах матери и ребёнка было принято решение о провоцированных преждевременных родах. Амниоцинтез нужен для того, чтобы определить степень зрелости лёгких ребёнка и сравнить риск дальнейшего пребывания ребёнка в матке с риском преждевременных родов. Возраст матери превышает 35 лет. Когда его делают? Это исследование делают обычно между 12 и 16 неделями после зачатия, когда ребёнок уже окружён достаточным количеством жидкости, и её можно взять на анализ. Амниоцинтез также делают в последние 8 недель беременности, когда рассматривается возможность преждевременных родов. Результаты анализа, позволяющие определить наличие хромосомных аномалий, а также пол ребенка, обычно бывают готовы через 1-2 недели. Результаты, касающиеся дефектов позвоночника и нарушений обмена веществ, таких как синдром Хантера или болезнь ТСАКса, можно узнать уже на следующий день. Как его делают? Беременная женщина ложится на смотровую кушетку, и ее живот протирают антисептиком. Врач делает местную анестезию. При помощи ультразвукового прибора врач определяет местоположение ребенка и плаценты, чтобы не задеть их, прокалывает кожу и вводят в матку длинную иглу, через которую набирает немного амниотической жидкости. Этот образец отправляют в генетическую и биохимическую лаборатории для анализа. Вся процедура занимает около 30 минут. Процедура проходит безболезненно, однако некоторые женщины могут испытывать определенный дискомфорт в месте прокола. Безопасен ли тест? Амниоцинтез в целом безопасен, хотя существует небольшой риск повредить органы ребенка, плаценту и пуповину. Наблюдение за процедурой при помощи ультразвука значительно снижает риск. Наибольшее беспокойство вызывает следующий факт. А в двух случаях из 100 существует вероятность, что амниоцентез спровоцирует преждевременные роды. Уровень риска может быть выше или ниже, в зависимости от опытности выполняющего процедуру специалиста. Обязательно спросите врача о проценте осложнений и особенно спровоцированных амниоцентезом выкидышей. Если ваш врач не имеет достаточного опыта в выполнении этой процедуры, пусть посоветует специалиста. Кроме того, при амниоцентезе существует очень небольшой риск инфекции. Ожидание, которое длится от 1 до 3 недель, может стать значительной эмоциональной нагрузкой для будущих родителей. Взвесьте риск и пользу амниоцинтеза и, посоветовавшись с врачом, примите решение, которое кажется вам наилучшим. Слушайте раздел «Беременность и роды после 35 лет». Пренатальный тест. Сначала протестируйте врача. Если врач рекомендует вам тот или иной пренатальный тест, обязательно задайте ему следующие вопросы. Какова степень риска и каковы преимущества этого теста? Может ли он принести вред мне или моему ребенку или повысить вероятность осложнений во время беременности и родов? Необходим ли он именно для моей беременности? Позволит ли мне информация о генетическом благополучии моего ребенка лучше переносить беременность или принять более разумные в медицинском отношении решения? Каков ваш опыт в проведении этой процедуры и велик ли процент осложнений? Может быть... Меня следует направить к специалисту в области фитальной медицины? Сколько это будет стоить? Покроется ли эта сумма моей страховкой? Какую информацию позволит получить тест? Когда я узнаю результаты? Насколько достоверны эти результаты? Существуют ли альтернативные процедуры, более безопасные и позволяющие получить ту же информацию? Будет ли процедура болезненной? Какие осложнения могут возникнуть? Можем ли мы с мужем наблюдать за процедурой на экране ультразвукового аппарата? Биопсия хориона. Биопсия хориона дает больше генетической и биохимической информации, чем амниоцентез. Может быть выполнена на более ранней стадии беременности, и результат получается быстрее. Однако при выполнении этой процедуры риск выкидыша значительно выше, чем при амниоцентезе. Таким образом... Биопсия хориона налагает на вас еще большую ответственность при принятии решения о согласии или об отказе от теста. Зачем его делают? Подобно амниоцинтезу, биопсия хориона дает массу информации о генетическом наборе ребенка, причем на 4 недели раньше. Когда его делают? Биопсию хориона обычно делают между 8 и 12 неделями, после последней менструации, в тех случаях, когда необходима ранняя диагностика, на несколько недель раньше, чем при амниоцинтезе. Как его делают? Существует два метода проведения биопсии хориона – трансабдоминальный и трансцерквикальный. Врач выберет наиболее безопасный именно для вас метод. При трансабдоминальной биопсии процедура похожа на амниоцинтез. Через брюшную стенку в матку вводится игла, чтобы взять небольшое количество ткани из хориона, представляющего собой тонкий слой клеток, который окружает эмбрион на ранних стадиях беременности и из которого в конечном итоге формируется плацента. При более распространённом трансцерквикальном методе через влагалище и шейку матки в матку вводится катетер в районе того места, где формируется плацента. При обоих методах контроль за процедурой осуществляется при помощи ультразвука. Предварительные результаты генетического анализа доступны уже через 48 часов, а окончательные результаты — через неделю. Безопасен ли тест? Несмотря на то, что биопсия хориона позволяет получить информацию раньше, чем амниоцентез, риск выкидыша при этой процедуре в 2-4 раза выше в зависимости от опыта врача. После биопсии хориона могут наблюдаться непродолжительные вагинальные кровотечения и схваткообразные боли. Период физического и психологического восстановления длится примерно сутки, в отличие от мгновенного восстановления после амниоцентеза. Новейшие исследования выявили повышенный риск деформации конечностей плода. Клетки хориона не всегда содержат тот же генетический материал, что и клетки ребёнка, и поэтому примерно в 1% случаев возможен ложный положительный результат, указывающий на аномалию развития, в то время как ребёнок совершенно нормален. При амниоцинтезе такой проблемы не возникает. Из-за высокого риска выкидыша и вероятности ошибки биопсия хориона постепенно теряет популярность у акушеров и будущих мам. Здравый смысл подсказывает, что взятие образца ткани в непосредственной близости от ребёнка опаснее, чем откачивание унции амниотической жидкости, окружающей плод. Многие родители предпочитают подождать несколько месяцев пока накопится достаточное количество амниотической жидкости. Работа во время беременности. Многие женщины разрываются между внутренней работой по вынашиванию ребёнка и внешней работой за деньги. Для некоторых женщин, особенно тех, кто не страдает от утренивования домогания, и для кого обе работы важны, это приемлемый способ прожить эти 9 месяцев. Такие будущие матери желают работать до того момента, когда почувствуют первые схватки. Другим женщинам перед самыми родами требуется месяц или чуть больше, чтобы подготовить своё гнездо и сосредоточиться на развивающейся у неё в животе новой жизни. Они планируют бросить работу в определённый момент времени, обычно в третьем триместре. Некоторых будущих матерей осложнения вынуждают оставить работу в самом начале беременности. Независимо от того, как вы переносите беременность и какая у вас работа, мы предлагаем вам несколько советов, как выбрать наиболее подходящий для вас, вашей семьи и вашей работы отпуск по беременности и родам. Информирование работодателя. Как только вы узнаете о своей беременности, начните планировать, когда и как вы сообщите об этом своему начальнику. То, как вы будете держать себя в следующие 4 месяца, или около того, может определить его отношение к вам на протяжении всего остального срока беременности. Если вы планируете оставить работу после рождения ребёнка, нужно дать своему работодателю достаточно времени, чтобы он нашёл вам замену, а себе дать возможность закончить важные проекты. Сообщите начальнику, когда вы собираетесь уволиться, и спросите его, чем вы можете помочь, чтобы облегчить переходный период. Если вы хотите вернуться на работу после рождения ребёнка, вам следует соблюдать осторожность. Вероятно, вы захотите получить устраивающий вас отпуск по беременности и родам и одновременно сохранить за собой своё место. Дискриминация беременной женщины незаконна, но начальство часто охватывает растерянность, когда оно узнаёт о том, что один из его работников скоро станет матерью. Продвижение по службе, которого вы так ждали, может оказаться под угрозой из-за вашей беременности. Возможно, вам будут даваться менее сложные задания, с учетом вашего состояния. Возможно, вы не уверены, как воспримут новость ваши коллеги. Некоторые с сочувствием отнесутся к вашей забывчивости и страданиям во время первого триместра. Другие, наверное, будут беспокоиться, что им придется прикрывать вас в те дни, когда вы будете не в лучшей форме. Когда говорить? Лучшее время сообщить о своей беременности товарищам по работе и начальнику, после того, как окружающие начнут подозревать о вашем состоянии, но до того, как они окончательно убедятся, что вы беременны. Несмотря на то, что вы очень взволнованы и вам хочется поделиться радостью с другими, большинству женщин не рекомендуется сообщать о своей беременности в первые месяцы. Вот мнение нескольких женщин. Этот год был для меня особенно удачным. Я забеременела, и кроме того, ко мне проявили интерес несколько других фирм. Я ни в коем случае не собиралась менять место работы во время беременности, но знать им об этом было необязательно. Разумеется, такие вещи не удаётся долго скрывать, и однажды начальник, я была тогда на третьем месяце, вошёл в мой кабинет, произнёс речь на тему «Мы не хотим вас терять» и сообщил о солидной прибавке к зарплате. Я была очень удивлена. После рождения ребёнка я рассчитывала работать не неполный рабочий день, и такое признание моих заслуг — могло оказать реальную помощь в переговорах по этому вопросу. Я сразу же всем сообщила о своей беременности, но на десятой неделе у меня случился выкидыш. Люди были очень добры ко мне, но все ждали, что я опять забеременею. После того, как я объявила о своей беременности, меня повысили, переведя на менее заметную работу внутри компании. Если бы моя беременность была заметна, они не посмели бы это сделать, потому что их действия — выглядели бы как дискриминация, чем они в действительности и являлись. Я рассказала нескольким сотрудникам о своей беременности, прежде чем обдумала наиболее подходящий для меня отпуск, и меня неожиданно вызвали к начальнику, чтобы обсудить этот вопрос. Не будучи подготовленной, я не смогла договориться о таком отпуске, который был нужен мне. Однако затягивать с сообщением тоже не следует. Вы же не хотите, чтобы у начальника появился повод заподозрить вас в неискренности. Предположение о том, что вы способны скрывать беременность ради собственной выгоды, может привести к выводу, что вы не командный игрок. Не бойтесь сообщить о своей беременности раньше, чем вы планировали, если больше не в состоянии хорошо справляться со своими обязанностями. Вы же не хотите, чтобы начальник отнес вас к категории плохих работников, особенно теперь, когда вы нуждаетесь в поддержке. В первые месяцы я не хотела, чтобы коллеги знали о моей беременности, и поэтому старалась выглядеть и вести себя как обычно. Я пыталась при помощи макияжа скрыть бледность лица и носила одежду, которая скрывала изменения моей фигуры, пока эти вещи не стали такими тесными, что оставляли полосу на талии, которая исчезала только за ночь. Я пыталась сосредоточиться на том, что делаю, но полностью потеряла интерес к работе. Раньше моя работа представлялась сложной задачей, а теперь она превратилась в скучную рутину без всякого смысла и цели. Для меня это было странно — не получать удовольствия от работы, но я не могла избавиться от ощущения, что теперь я работаю только ради денег и ради обеспечения лучшего будущего для нашего ребёнка. Не надейтесь, что вы каждый день сможете работать на том же уровне, как до беременности. Если вы не хотите оставлять работу, но считаете, что ваша теперешняя должность отнимает слишком много сил, попросите временно перевести вас на менее напряженную работу. Лучше быть откровенным со своим начальником, чем вызывать его недовольство своей неэффективной работой. Если вы не хотите менять работу, попросите перевести вас на неполный рабочий день. Делайте часть работы дома или договоритесь о гибком графике, чтобы вы могли работать дольше или интенсивнее, в дни хорошего самочувствия и не перегружать себя тогда, когда вам плохо. Переговоры по поводу отпуска по беременности и родам. Заранее подготовившись к разговору, вы, скорее всего, останетесь довольно достигнутым соглашением. Договоритесь сами с собой. Сначала разберитесь в себе. Если вы действительно знаете, чего хотите, то вам будет легче это осуществить. Определите, что было бы для вас подходящим, Что вы можете себе позволить? Что больше всего подойдет для вашей беременности и вашей семьи? Вы сможете одновременно вынашивать ребенка и выполнять свои обязанности на работе? Хотите ли вы этого? Не забывайте о том, что различные осложнения и непредвиденные ситуации во время беременности и после родов могут вынудить вас принять те или иные решения. Рассмотрите возможные варианты. Можете ли вы работать на протяжении всей беременности, если врач или ребёнок позволяют это делать. Может быть, вам нужно пораньше уйти в декретный отпуск? Согласны ли вы выполнять часть работы дома? Хотите ли вы после рождения ребёнка вернуться на прежнюю работу или предпочитаете заняться делом, которое легче совмещать с семейными обязанностями? Вы предпочитаете работать полный рабочий день или неполный? Работа во время беременности не означает, что вы должны разрываться между стремлением сохранить свое рабочее место и заботой о ребенке. Можно все это совместить. Независимо от того, хотите ли вы оставить работу как можно раньше и как можно раньше вернуться, или вы желаете работать до самых родов, но потом задержаться в отпуске как можно дольше, необходимо разработать наиболее подходящий план отпуска по беременности и родам для вас самих, вашего ребенка и вашей семьи. Этот план может быть очень подробным или общим. Одна наша знакомая точно знала, что ребёнок для неё гораздо важнее работы, и поэтому не стеснялась просить то, чего ей хотелось. Не зная, как она будет себя чувствовать после родов, она предложила работодателю обсудить подробности после того, как ребёнок появится на свет. Во время беременности она попросила разрешения делать часть работы дома или перейти на почасовую оплату. После рождения ребёнка она несколько часов в день работала дома, через 4 месяца стала присутствовать на совещаниях с ребёнком, а 8 месяцев уже знала достаточно, чтобы договариваться насчёт продолжения работы на дому за почасовую оплату. Она чувствовала, что при таком графике будут удовлетворены все заинтересованные стороны. В течение 4 лет она работала на дому от 10 до 20 часов в неделю. Общеизвестно, что большинство работодателей не склонны прислушиваться к вашим пожеланиям. Но если вы незаменимы для фирмы или можете позволить себе бросить работу, в этом случае можно настаивать на своем. Если нет, постарайтесь оценить свои материнские чувства, свое финансовое положение и философию воспитания ребенка. Расслабьтесь. Никакое решение относительно продолжения карьеры не является окончательным. Вы всегда можете внести изменения в график работы, уволиться или найти себе новое место. Нужно знать свои права. Вы должны знать политику компании в отношении отпуска по беременности и родам. О приеме на работу работодатель обязан выдавать вам на руки копию этого документа, а также требования законодательства. Если кто-то из сотрудниц, которым вы доверяете, уже брал отпуск по беременности и родам в вашей компании, поговорите с ними, чтобы узнать все подробности — И спросите их совета. Если у вас нет копии документа, определяющего политику компании по отношению к беременным женщинам, получить ее можно у начальника отдела кадров. Имейте в виду, что он может сообщить об этом вашему непосредственному начальнику. Если такого документа не существует, а ваша организация слишком мала, чтобы это предусматривалось законом, то вы, возможно, будете пионером, оговаривая условия, которые окажутся полезными для сотрудниц которые забеременеют после вас. По возможности, перед беседой с начальником, познакомьтесь с политикой других компаний в этой области. Изучая документы своей компании, убедитесь, что понимаете следующие моменты. Является ли отпуск по беременности и родам оплачиваемым, неоплачиваемым или частично оплачиваемым? Имеете ли вы право на страховку в случае потери трудоспособности? Частичной или полной? Обеспечивает ли ваша компания страхование на случай нетрудоспособности, гарантирующее сохранение части вашего жалования во время отпуска? В соответствии с законом, беременность считается нетрудоспособностью по медицинским показаниям. Выясните, какие бланки вам нужно заполнить, куда их отсылать, а затем проследите за процессом оформления документов. Заявку должны получить, зарегистрировать и соответствующим образом оформить. Убедитесь, что врач заполнил и подписал документы, в которых указано, когда вы сможете вернуться на работу. Гарантирует ли политика вашей фирмы, что после рождения ребенка вы вернетесь на ту же должность или, по крайней мере, эквивалентную по оплате труда и возможностям карьерного роста? Какова максимальная продолжительность отпуска? Можете ли вы использовать другие возможности? Больничный, очередной отпуск, Праздничные дни, чтобы продлить отпуск по беременности и родам. Каковы условия дополнительного отпуска по беременности и родам в вашей компании? Оплачиваемый, неоплачиваемый, частично оплачиваемый, работа на дому? Есть ли возможность продолжать работать неполный рабочий день на дому во время и после беременности, связываясь с офисом посредством телефона, факса или модема? Какие возможны варианты, если из-за осложнений беременности или, по вашему желанию, понадобится внести изменения в планы? Действует ли ваша страховка во время дополнительного отпуска и какое покрытие она обеспечивает, полное или частичное? Как долго будет оплачивать компания вашу страховку с полным или частичным покрытием? Нужно ли вам самим оплачивать часть страховки? Безопасное рабочее место для беременной женщины. Изменения, происходящие в вашем организме во время беременности, не только воздействуют на вашу работоспособность, но и вызывают необходимость позаботиться о безопасности своего рабочего места. Организм старается обеспечить максимальный приток крови к увеличивающейся в размерах матке и ее обитателю, а это может означать, что у вас останется меньше сил для работы. По мере повышения уровня гормонов беременности в крови ваши суставы и мышцы расслабляются, их работа становится нестабильной и повышается вероятность потери равновесия при выполнении привычной работы. Кроме того, у вас появляется предрасположенность к хроническому растяжению связок и сухожилий при поднятии тяжестей. Все эти изменения могут существенно повлиять на вашу работу. К сожалению, очень нелегко одновременно защитить своего ребенка и сохранить работу. Вы, ваш еще не ребенок, имеете право на безопасное рабочее место, однако при защите своих прав не стоит полагаться только на федеральные законы. Иногда бывает трудно определить, продиктовано ли принятое руководством компании решение стремлением обезопасить ребенка или это просто дискриминация беременной женщины. Возможно вам потребуется указать, какая работа вредна для вас, а потом бороться за своё право временно перейти на более безопасную работу, но не оставаться постоянно на этой должности. Если служебные обязанности, к примеру, требуют, чтобы вы стояли на протяжении длительного времени, исследования показывают, что у беременных женщин, которым приходится много стоять, выше риск преждевременных родов по сравнению с теми, кто большую часть времени проводит в сидячем положении и вы просите перевести вас на должность, где вы могли бы сидеть, после родов вам будет тяжело вернуть себе прежнее место. Если вам приходится много времени проводить в сидячем положении, периодически вставайте, ходите или хотя бы выполняйте упражнения для ног. Если вы работаете с опасными для здоровья веществами, обратитесь к разделу «Опасности на производстве». Если работа требует физического напряжения, например, поднятия тяжестей, необходимости длительное время стоять или сидеть, не имея возможности размяться, посоветуйтесь с врачом и одновременно подумайте, как можно адаптировать свою работу к изменившимся требованиям организма. Возможно, вам придется временно перейти на другую должность или оставить работу до родов. Разработка оптимального для вас графика отпуска по беременности и родам. Только вы способны определить, какой длительности отпуск по беременности и родам вам необходим. Только ваша компания может сказать, сколько времени они могут себе позволить обходиться без вас. Помните, что сила вашей позиции на переговорах зависит не только от того, как вы построите беседу, но и от вашей ценности как работника. Если вы обладаете уникальными навыками, требующимися для выполнения определенной работы, то вы находитесь в более выгодном положении, чем в том случае, когда вас без труда могут заменить другие сотрудники. Реально оцените свои потребности, свое умение договариваться, а также потребности компании. Но не забывайте о том, что компания своей политикой в области отпусков беременным женщинам обычно стремится продемонстрировать благожелательное отношение к семье. При ведении переговоров попробуйте применить следующие приемы. Предложите оставаться на связи во время отпуска. Если выполняемый вами проект далек от завершения, если вы обладаете специальными знаниями и навыками, необходимыми вашей компании, продемонстрируйте свою лояльность и упрочите позиции на переговорах, предложив связываться с вами при помощи телефона, факса или электронной почты. Факс и электронная почта дают возможность выбирать время для ответа на поступивший запрос, объявив начальнику «при необходимости», Вы всегда можете связаться со мной, а вы заставите его почувствовать, что он нуждается в вас. Предложите свою помощь в подборе замены. Уходите правильно. Предложите помощь в выборе и обучении того, кто временно или постоянно заменит вас. Напомните начальнику, что с вами всегда можно связаться по телефону, факсу или электронной почте, если у нового работника возникнут затруднения и для разрешения ситуации потребуется ваши знания и опыт. Продемонстрируйте свое желание до наступления отпуска работать с прежней интенсивностью. Оставляя работу, временно или совсем, продемонстрируйте стремление привести в порядок все дела. Закончите начатую работу или убедитесь, что поручили ее другим. Разработайте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Обязательно обговорите неожиданности, которые могут возникнуть, во время беременности и после родов. Что, если осложнение беременности или родов потребует постельного режима под наблюдением врача или продления отпуска? Что, если вашему ребёнку потребуется специальный уход и постоянная забота матери? А если вы так увлечётесь ролью матери, что не сможете расстаться со своим малышом по окончании этих волшебных шести недель? Многие блестящие карьеры потерпели крушение, столкнувшись с радостями материнства. Этикет для беременных на рабочем месте. Беременность не должна мешать профессионализму. Вы должны выполнять свои обязанности. Не используйте свою нетрудоспособность для получения тех или иных послаблений в работе, чтобы начальник и коллеги не подумали, что щеголяете своим состоянием, чтобы добиться особого отношения. Бутерброды в ящике рабочего стола и крошки на столе — это неотъемлемая часть беременности. Но вы должны уважать коллег, и убираться за собой. Возможно, вам необходимо немного отдохнуть после обеда, но работа при этом должна быть окончена в срок. Выбирайте тех, кому можно пожаловаться. Женщины, которые сами работали во время беременности, скорее всего, проявят больше сочувствия, чем бездетные коллеги. Тщательно выбирайте тех, кого вы попросите заменить вас, когда вам требуется отлучиться, и обязательно благодарите их за понимание и помощь, как устно, так и маленькими подарками. Найдите способ отплатить услугой за услугу в те дни, когда позволяет самочувствие. Используйте юмор, чтобы смягчить сурового сотрудника. Вероятно, у вашей мамы тоже бывали трудные дни, когда она вынашивала вас. Что против этого можно возразить? Если вам трудно выполнять свои обязанности, поговорите сначала с врачом, а потом с начальником. Помните, что ваш организм претерпел серьезные изменения, а вашей работы нет. Уважайте достигнутые договоренности, а если вы обнаружите, что выполнять их вам не под силу, ведите откровенные переговоры. Рабочая одежда К началу третьего месяца беременности, возможно раньше, вы заметите, что начинаете отдавать предпочтение свободной и удобной одежде. Скоро вы обратите внимание, что и эта одежда становится неудобной, что свободно болтавшиеся на вас джинсы С каждым разом все труднее застегивать, а на блузке, которая была велика, начинают отскакивать пуговицы. Перестановка пуговиц, резинки, английские булавки и свободная верхняя одежда, возможно, позволят вам поносить привычные вещи еще несколько недель. Однако к концу третьего месяца многие женщины чувствуют, что сильно располнели, даже если со стороны это не очень заметно, а на четвертом месяце им уже требуется одежда на вырост. Сегодня беременной женщине предоставлен как никогда широкий выбор одежды для будущих матерей. И тот, кто старается следить за модой, всегда найдёт себе подходящую вещь. Разумеется, придётся пожертвовать шиком. Вы должны будете учитывать не только внешний вид, но и удобство. Вот несколько практических советов, касающихся выбора одежды для будущих мам. «Сначала одолжите, а потом покупайте». Вы обнаружите, что после рождения детей подруги стремятся как можно быстрее избавиться от одежды для беременных. У большинства женщин гардероб во время беременности довольно ограничен, и к моменту родов им надоедает даже самая милая вещица. Выбросить или, по крайней мере, одолжить кому-нибудь старую одежду — это приятный ритуал для разрешившейся от бремени женщины. Помните, однако, что одежда, хорошо смотревшаяся на подруги, не обязательно подойдет вам. Кроме того, если в вашем климате сезоны меняются каждые три месяца, то вещи подруги могут оказаться слишком теплыми или слишком легкими. И последнее. Многие вещи для беременных, такие как леггинсы, оказываются очень практичными, и женщины носят их в первые несколько месяцев после родов. Поэтому вам все равно придется покупать некоторые предметы одежды. Тем не менее, лучше одолжить все, что вам подходит, а после родов поделиться своим гардеробом с беременными подругами. Кроме того, пройдитесь по комиссионным магазинам в своем районе. Многие магазины, торгующие поддержанной детской одеждой, предлагают и вещи для будущих мам. Забеременев, я со страхом ждала того дня, когда придется раскошелиться на одежду для беременных. Лучше бы я потратила деньги на ребенка, поэтому я стала присматриваться к одежде своих беременных подруг. Если мне нравилась вещь, которую носила подруга, в скором времени собиравшаяся стать матерью, я просила её одолжить мне эту вещь после родов. Все чувствовали себя польщёнными и обычно соглашались выполнить мою просьбу, если только не одолжили эту вещь сами или не обещали её кому-то ещё. Я оставила заказ на несколько милых вещичек, и это никому не показалось странным. Все понимают, как дорого обойдётся полный комплект одежды которые вы сможете носить лишь в течение 6 месяцев. Я с нетерпением жду момента, когда смогу отплатить услугой за услугу. Шейте сами. Даже если вы не в состоянии сшить полный комплект одежды, подберите ткань, которая вам действительно нравится, и смастерите простейшую блузу, сарафан или юбку. Проинспектируйте магазины для будущих матерей и позаимствуйте некоторые идеи у производителей одежды, Например, широкие эластичные пояса и растягивающиеся эластичные вставки. Обратите внимание, что застежки на качественной одежде для будущих мам отличаются особой прочностью. Возможность шить одежду самим может быть для вас особенно привлекательной в том случае, если вы хотите носить хлопок. Большая часть готовой одежды шьется из синтетических тканей. Не забывайте о моде. К счастью, времена вычерной и пуританской одежды для беременных давно миновали. Одежда для будущих матерей не должна быть ни детской, ни скучной, ни чопорной. Продавцы в магазине для беременных или следящие за модой беременные подруги помогут вам выглядеть так, как вам хочется. Например, почти все беременные женщины хотят казаться стройнее, а тонкая вертикальная полоска на ткани уменьшает объем, в отличие от широкой горизонтальной. Сужающиеся к низу юбки, соответствующий рисунок ткани, полоска и подплечники помогут вам выглядеть выше и стройнее. Сочетайте объемный верх с тонким, зауженным низом. Обратите внимание на важность правильной длины платья или надеваемой поверх блузки. Неверно выбранная длина может подчеркнуть полноту бедер вместо того, чтобы скрыть ее. Как правильно выбрать бюстгальтер? Во время беременности растет не только живот, но и грудь. К четвертому месяцу большинство женщин переходят на более удобный бюстгальтер для беременных. При выборе бюстгальтера следует обращать внимание на следующие моменты. Как сидит бюстгальтер? Думайте прежде всего об удобстве. Убедитесь, что размер чашечек и застежка регулируются в соответствии с увеличивающимся объемом груди. Чашечки должны свободно, но без морщин, обхватывать грудь а между центром бюстгальтера и грудной клеткой не должно быть зазора. Несмотря на то, что у большинства женщин размер груди становится максимальным к шестому месяцу беременности, продолжающееся расширение грудной клетки может вызвать необходимость передвинуть застежку. Покупая бюстгальтер, убедитесь, что вам в нем удобно при самой тугой застежке. Таким образом, вы обеспечите себе запас свободного места. Конструкция. Выбирайте хлопковую ткань, которая не раздражает кожу и пропускает воздух. Хлопковые чашечки лучше, чем кружевные, которые царапают кожу. Бюстгальтер с косточками категорически не подходит многим женщинам во время беременности и кормления грудью, поскольку он может сдавливать увеличивающуюся в объеме нежную ткань грудных желез. Если вы покупаете бюстгальтер с косточками для беременных, убедитесь, что он сидит достаточно свободно. Если он сдавливает грудь, отложите его и наденьте снова через 2 или 3 месяца после родов, когда грудь уменьшится в объёме, лишившись избытка жидкости. Лента. Почувствуйте, насколько удобно лента обхватывает вашу грудную клетку. На спине она должна располагаться ниже лопаток и быть достаточно свободной, чтобы не сдавливать грудь, но одновременно плотной, чтобы бюстгальтер не съезжал вверх, когда вы поднимаете руки или пожимаете плечами. Брители. Они должны быть широкими и мягкими, чтобы не врезаться в плечи по мере того, как увеличивается вес груди. Ночной бюстгальтер. Некоторые женщины предпочитают на ночь надевать легкий бюстгальтер, поддерживающий грудь и ослабляющий дискомфорт. Бюстгальтер для кормящих грудью. Возможно, на последних месяцах беременности вам захочется купить бюстгальтер для кормящих матерей. У него отстёгиваются чашечки, чтобы было удобнее кормить ребёнка. Если вы рассчитываете носить купленный на последних месяцах беременности бюстгальтер во время кормления грудью, покупайте тот, который сидит достаточно свободно и не будет мешать быстрому увеличению объема груди после того, как прибудет молоко. В течение нескольких дней после родов грудь может увеличиться на два размера. Не стоит приобретать больше двух бюстгальтеров поскольку впоследствии вам, возможно, потребуется выбрать более удобный размер. Некоторые женщины в течение всей беременности носят бюстгальтер для беременных, а бюстгальтер для кормления грудью надевают после того, как у них прибудет молоко. Разнообразные модели бюстгальтеров для беременных и для кормящих матерей можно найти в магазинах для будущих мам и каталогах. Одевайтесь так, чтобы вам было удобно. Выбирайте не красоту, а удобство. Не обязательно выглядеть так, как будто вы завернулись в портьеру, но лучше отдавать предпочтение свободному, а не обтягивающему, не спадающему, а не тесному. Забудьте о хорошо сидящей одежде. То, что подходит вам на этой неделе, на следующей будет уже мало. Тем не менее, покупая одежду на вырост, вы можете чувствовать себя так, как будто на вас надета плащ-палатка. Ещё одна причина одалживать одежду для беременных. Если одолжить ничего не удаётся, планируйте покупки по мере увеличения ваших размеров. Стремясь совместить удобство и красоту, обращайте внимание на те части своего тела, которые прежде не доставляли вам никаких хлопот. Талия, бёдра, промежность, грудь, живот. Именно в этих местах при увеличении срока беременности одежда становится тесной. Запомните, что широкие эластичные пояса удобнее узких. Если вы замечаете следы от сдавливания на талии, значит одежда стала вам мала. Пора увеличивать размер вещей. Слишком тесная и неудобная одежда может обострить проблемы с пищеварением. Тем не менее, не стоит поддаваться искушению и покупать вещи на несколько размеров больше. Чрезмерно широкая и мешковатая одежда некрасива и часто неудобна. Отдавайте предпочтение хлопковым тканям, которые дышат и не раздражают и без того чувствительную кожу. Для меняющего свою форму тела беременной женщины как нельзя лучше подходит свободный трикотаж. Не стоит покупать очень тёплых вещей, если вы не живёте в районах с действительно холодным климатом. Повышенная скорость обменных процессов и дополнительная прослойка жира всё равно не дадут вам замёрзнуть. Попробуйте надевать на себя несколько слоёв одежды, и, по мере изменения температуры на улице или в помещении, постепенно снимать верхнее. Выбирайте свободную, эластичную одежду, которая будет расти вместе с вами. Отдавайте предпочтение вещам с завязками, шнуровкой, зажимами, эластичным поясом и специальной вставкой, которая растягивается по мере увеличения вашего живота, чтобы мешковатый наряд сидел лучше, Используйте зажимы, которые прихватывают по бокам лишнюю ткань. Используйте аксессуары. Если вы хотите отвлечь внимание окружающих от вашего живота, займитесь своей головой, шеей, руками и плечами. Обратитесь к таким средствам, как шикарные шарфы, сережки, ожерелья, шляпы, часы, воротники и подкладные плечи. Аксессуары украсят ваши любимые вещи. Простые, но удобные. Когда я забеременела вторым ребёнком, большая часть моей одежды для будущих мам уже вышла из моды. К счастью, мне уже не нужна была одежда для работы, но мне приходилось ходить в церковь и на различные общественные мероприятия. В комиссионном магазине я нашла себе фирменное тёмно-синее платье и носила его везде. Я меняла прическу, надевала шарфы, бруски и серьги, ожерелье и браслеты и всегда чувствовала себя привлекательной. Воспользуйтесь одеждой мужа. По мере того, как пропорции между верхней и нижней половиной вашего тела начнут меняться, вы, возможно, начнёте рыться в гардеробе своего мужа в поисках свободных рубашек и свитеров. Если он носит одежду большого размера, то его футболки, надетые поверх другой одежды или завязанные на бёдрах, могут стать практичной домашней одеждой. Не забудьте про бельё. Носите свободное хлопковое бельё. Хлопок дышит и не раздражает вашу чрезвычайно чувствительную кожу. Кроме того, хлопковое белье обладает достаточной прочностью и выдерживает много стирок. Одни женщины предпочитают белье в стиле бикини, которое располагается под животом, а другим нравятся панталоны для беременных, обтягивающие живот. К концу беременности эти панталоны могут сильно растянуться, так что не рассчитывайте воспользоваться ими в следующий раз. Что касается чулочных изделий, то чулки могут оказаться удобнее колготок, хотя многие женщины считают, что их трудно надевать, особенно во время беременности. Большинство женщин предпочитают специальные колготки для беременных с более широкой и хорошо впитывающей влагу ластовицей. В продаже имеются колготки для беременных со специальной поддержкой для вен. Очень высоким женщинам специальные колготки для беременных часто оказываются малы и они пользуются обычными колготками самого большого размера. Начиная со второго или с третьего месяца, вы заметите, что бюстгальтер становится вам тесен. Некоторые женщины просто покупают бюстгальтер большего размера. Другие отдают предпочтение специальным бюстгальтерам для беременных, которые можно найти в специальных магазинах или отделах для будущих мам, а также в каталогах. Многие женщины экономят, приобретая сразу бюстгальтер для кормящих матерей которые можно носить после рождения ребёнка. Это неплохая идея, но в первые месяцы кормления грудью вы можете обнаружить, что вам требуется бюстгальтер большего размера. Обратите внимание, что можно уменьшить риск отвисания груди после родов, если во время беременности носить поддерживающий грудь бюстгальтер при необходимости и ночью. Слушайте врезку, как правильно выбрать бюстгальтер. Удобная обувь. По мере того, как увеличивается ваш вес, а центр тяжести смещается, меняться должна и ваша обувь. Из-за дополнительного количества жидкости в теле беременной женщины у вас могут отекать ноги, и размер ноги может увеличиться. Не мучайтесь. Купите новые туфли. Некоторые женщины на последних месяцах беременности замечают, что обувь на высоких каблуках становится причиной потери равновесия и болей в спине. С увеличением срока беременности Каблуки ваших туфель должны становиться меньше и шире. Часто наиболее устойчивыми и удобными оказывается мягкая обувь на невысокой танкетке. Выбирайте такие туфли, которые легко надеть, не прибегая к помощи рук, поскольку вам будет всё труднее наклоняться, чтобы застегнуть пряжку или завязать шнурки. Кроме того, откажитесь от гольфов с тугой резинкой, которые могут усугубить отёк ног. Преодолеть ощущение, что я выброшенный на берег Кит, мне помог следующий приём. Я представляла в выгодном свете те части своего тела, которые не увеличились в размере, вместо того, чтобы сосредоточиться на тех, что увеличились. Я не привыкла разбрасываться деньгами, и поэтому, купив два нарядных платья, стала проявлять большую изобретательность в выборе аксессуаров. Попробовала новую прическу и потратилась на косметику. Когда мне требовалось поднять себе настроение, я наряжалась. Я понимала, что моя теперешняя внешность сохранится всего лишь несколько месяцев, и поэтому делала всё возможное, чтобы получать от неё удовольствие. Опросник. Мои эмоции. Мои физические ощущения. Мои мысли о ребёнке. Мои сны о ребёнке. Как я представляю себе своего ребёнка.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 Когда я впервые услышала сердцебиение ребёнка? Моя реакция. Самостоятельное прощупывание матки. Моя реакция. Фотография на третьем месяце беременности. Комментарии. Ребёнок в возрасте стольки недель. Распечатка ультразвукового изображения.